Билл Денбро видит призрака В тот день Билл Пеннивайза не увидел, зато увидел призрака, настоящего призрака. Тогда Бил в это поверил, и ни одно из последующих событий не поколебало его уверенности в том, что так оно и было. Он шел по Уитчем-стрит, какое-то время Постоял у водостока, где Джордж встретил свою смерть в тот дождливый октябрьский день пятьдесят седьмого года. Присел, смотрелся в водосток, устроенный в вырезе, сделанном бордюрном камне. Сильно стучало сердце, но он все равно всматривался в черноту. — Выходи. Почему ты не выходишь? — прошептал он. И у него возникла не такая уж безумная идея, что голос его... плывет по темным тоннелям, где с потолков капает вода, не затихает, а продвигается и продвигается вперед, подпитываясь собственным эхом, отражаясь от покрытых мхом стен и давно вышедших из строя механизмов. Он чувствовал, как его голос разносится над медленно текущей водой и, возможно, слышится в сотне других водостоков по всему городу. «Выходи оттуда!» а не то мы придем и вытащим тебя. Он нервно ждал ответа, опустившись на корточки, зажав руки между бедрами, как кетчер между подачами. Но ответа не последовало. Бил уже собрался встать, когда на него упала тень. Он резко вскинул голову в предвкушении схватки, готовой ко всему. Но увидел мальчика лет десяти, может, одиннадцати, потрепанных бойскаутских шортах, выставляющих на показ ободранные коленки. В одной руке он держал мороженое фруктовый лед, в другой — фиберглассовый скейтборд, которому, судя по виду, доставалось не меньше, чем коленкам. Мороженое прямо-таки светилось оранжевым, скейтборд — зеленым. — Вы всегда разговариваете с водостоками, мистер, — спросил мальчик. «Только в дыре!» — ответил Билл. Какое-то время они очень серьезно смотрели друг на друга, а потом одновременно рассмеялись. «Я хочу задать тебе глупый в в вопрос», — обратился к мальчику Бил. «Хорошо», — ответил мальчик. «Ты когда-нибудь слышал что-то из такого водостока?» Мальчик посмотрел на Билла, как на чокнутого. «Ладно», — кивнул Бил. — «забудь мой в в вопрос». Он двинулся дальше, прошел с десяток шагов, направляясь к вершине холма и подумывая о том, чтобы взглянуть на свой прежний дом, когда мальчик его позвал. «Мистер?» Билл оглянулся. Пиджак спортивного покроя он повесил на палец и закинул за плечо. Верхнюю пуговицу рубашки расстегнул, узел галстука ослабил. Мальчик настороженно его разглядывал, словно сожалея о решении продолжить разговор. Потом пожал плечами, как бы говоря, «Почему нет?» «Да». «Да?» «Да». «И что оттуда говорили?» «Я не знаю. Вроде бы на каком-то иностранном языке. Я слышал голос, доносящийся из одной из этих насосных станций в пустоши». Одной из этих насосных станций. Они выглядят как трубы, которые торчат из земли. Я знаю, о чем ты. Ты слышал детский голос? Поначалу детский. Потом он стал взрослым. Мальчик помолчал. Я испугался. Побежал домой и сказал отцу. Он ответил, что я, наверное, слышал эхо, разносящееся по трубам из чего-то дома. Ты в это поверил? Мальчик обаятельно улыбнулся. Я прочитал в книге Рипли «Хочешь, верь, хочешь, нет» о парни, в зубах которого звучала музыка, как из радио. Его пломбы были маленькими радиоприемниками. Наверное, если бы я поверил в это, то мог поверить во все. Понятно, кивнул Билл. Но ты в это поверил? Мальчик неохотно покачал головой. А потом ты когда-нибудь слышал такие голоса? «Однажды, когда принимал ванну», — ответил мальчик, — «голос девочки. Только плач, без слов. Я боялся вытащить затычку, когда помылся, потому что думал, а вдруг я ее утоплю». Билл снова кивнул. Настороженность ушла из глаз мальчика, они блестели, в них читался интерес. «Вы знаете об этих голосах, мистер?» «Я их слышал», — ответил Бил. Очень-очень давно. Ты знал детей, к которых здесь убили, сынок? Глаза мальчика разом потускнели, в них вернулась настороженность, к которой добавилась тревога. Мой папа говорит, что я не должен разговаривать с незнакомцами. Он говорит, любой может быть убийцей. Он отступил на шаг в тень вяза, который 27 лет назад бил, однажды врезался на велосипеде. Упал и погнул руль. Только не я, малыш. Последние четыре месяца я прожил в Англии. Приехал в Дерри только вчера. Я все равно не должен разговаривать с вами, стоял на своем мальчик. Это правильно, согласился Билл. У нас с -с -с свободная страна. Мальчик помолчал, потом заговорил. Одно время я дружил с Джонни Фьюри. Он был хорошим парнем. Я плакал. Деловито закончил мальчик, доедая мороженое. Высунул язык на время ярко-оранжевый и лизнул руку. «Держись подальше от водостоков и канализационных люков», — ровным голосом посоветовал ему Бил. «Держись подальше от пустырей и брошенных домов. Держись подальше от грузового двора. Но прежде всего держись подальше». от водостоков и канализационных люков. Глаза мальчика вновь заблестели, но он долго-долго молчал, прежде чем спросил. «Мистер, хотите услышать кое-что забавное?» «Конечно». «Вы знаете тот фильм, где акула поедала людей?» «Все знают. Ч -ч -ч Челюсти. У меня есть друг». Его зовут Томми Викананца, и он туповатый. Котелок не варит. Вы понимаете, о чем я? Да. Он думает, что видел эту акулу в канале. Пару недель назад он один бродил в Аббесси-парк и говорит, что увидел этот плавник. Говорит, что высотой он был 8 или 9 футов. Только плавник, понимаете? Он говорит... Вот что убило Джонни и остальных. Это акула из челюстей, потому что я ее видел. На это я ему говорю. Канал такой грязный, что там не сможет жить даже пескарь. А ты думаешь, что увидел в нем акулу? У тебя не варит котелок, Томми. Томми говорит, что акула выпрыгнула из воды, совсем как в конце фильма, и попыталась сожрать его, но он успел убежать. Очень забавно, правда, мистер? Очень забавно, согласился Бил. Котелок не варит, так? Бил помедлил с ответом. Держись подальше и от канала, сынок. Ты слушаешь меня? Хотите сказать, что вы в это верите? Бил помялся, собирался пожать плечами, потом кивнул. Мальчишка выдохнул шипящим свистом, поник, будто пристыженный. Да, иногда я думаю, что котелок не варит у меня. Я знаю, о чем ты. Билл подошел к мальчишке, который очень серьезно смотрел на него, и на этот раз не отвернулся из-за стенчивости. Ты добиваешь свои колени на этой доске, сынок. Мальчишка глянул на ободранное колени и ухмыльнулся. Да, наверное. Ну, как-нибудь выкручусь. Можно... Попробовать неожиданно Спросил Бил. Мальчишка глянул на него С отвалившейся от изумления челюстью И рассмеялся Это будет забавно Никогда не видел взрослого на скейтборде Я дам тебе четвертак Мой отец говорил Никогда не брать деньги Или с -с сладости у незнакомца Дельный совет Я все равно дам тебе четвертак Что скажешь? Только до угла Джексон-стрит. «Да бросьте вы!» Мальчишка рассмеялся, весело и от души. «Не нужен мне ваш четвертак. У меня есть два бакса. Я просто богач. Но я должен это увидеть. Только не вините меня, если что-то сломаете». «Не волнуйся», — ответил Билл. «Я застрахован». Он крутанул пальцем одной из колесиков, и ему понравилась легкость, с которой оно завертелось — Похоже, шариков в подшипнике хватало. Хороший, приятный такой звук. Он всколыхнул в груди Билла что-то очень давнее. Какое-то желание, такое же прекрасное, как и любовь. Билл улыбнулся. «О чем вы думаете?» — спросил мальчишка. «Думаю, что я убьюсь», — ответил Бил. И мальчишка рассмеялся. Бил опустил скейтборд на тротуар, Поставил на него одну ногу, для пробы покатал скейтборд взад-вперед. Уже видел, как мчится вниз по Уитчем стрит к перекрестку на зеленом. Оттенка авокадо в скейтборде мальчишки. Полы пиджака развиваются сзади, лысина блестит на солнце, колени согнуты, как у новичков-горнолыжников, которые в первый раз выходят на склон. И поза это говорит тебе о том, что мысленно они уже упали. Он мог поспорить, что мальчишка ездил на скейтборде иначе. Он мог поспорить, что мальчишка ездил на перегонки с дьяволом, будто в последний раз. И прекрасное чувство умерло в груди Билла. Он увидел слишком уж отчетливо, как доска выскальзывает из-под его ноги. Освободившись, катится дальше вниз по улице, невероятного флюоресцентно-зеленого цвета, какой мог понравиться только ребенку. Он увидел, как плюхается назад, а может и на спину, медленно приходит с себя в отдельной палате городской больницы, вроде той, где они навещали Эдди, когда тот сломал руку. Все тело в гипсе, одна нога поднята на сложной системе тросов и блоков. Заходит врач, смотрит на его карту, смотрит на него, потом говорит. «Вам ставится в вину две ошибки, мистер Денбро. Первая — неумелое управление скейтбордом. Вторая — вы забыли, что вам уже под сорок». Он наклонился, поднял доску, протянул мальчишке. «Пожалуй, воздержусь». «Струсили», — добродушно полюбопытствовал мальчишка. Бил сунул кулаки под мышки и замахал локтями, изображает русливую курицу. Куд-кудах. Мальчишка рассмеялся. Послушайте, мне пора домой. Будь осторожен, когда едешь на этой штуковине. Бил указал на скейтборд. На скейтборде осторожным быть нельзя, ответил мальчишка, глядя на Билла так, будто у того не варил котелок. Точно, кивнул Бил. Правильно. Как мы говорим в киношном бизнесе, я тебя слышу. Но держись подальше от водостоков и канализационных люков и старайся гулять с друзьями. Мальчишка кивнул. «Я же рядом с домом!» «И мой брат был рядом», — подумал Билл. «В любом случае, все это скоро закончится», — сказал он мальчишке. «Закончится?» — переспросил мальчишка. «Я так думаю». — Ладно, еще увидимся, трусишка!